Глава 19. Публикации в журналах. Многие дизайнеры сходятся во мнении, что один из самых эффективных способов рекламы – это публикация завершенных объектов. Существует масса интерьерных журналов разного уровня. Некоторые печатают фотографии объектов с большим удовольствием, другие устраивают целый конкурс и требуют, чтобы как интерьеры, так и качество фотосъемки были на самом высоком уровне. Теоретически журналы берут такие снимки на публикацию бесплатно, но на практике получается так, что принимают только очень качественные снимки, а для этого дизайнеру нужно самому оплатить услуги профессионального фотографа, что отнюдь не дешево. Кроме того, для получения по-настоящему хороших фотографий, достойных публикаций в лучших дизайнерских журналах, желательно привлечь к работе и стилиста, да и фотограф должен работать не один, а с помощником. В некоторых случаях, когда речь идет о действительно серьезном издании, в России таких единицы, или о действительно звездном дизайнере, расходы берет на себя журнал. Но большинство дизайнеров сами оплачивают все расходы по организации фотосессии. Однако, если интерьер действительно хорош, оно того стоит. Одна удачная публикация может привести несколько хороших заказов и, соответственно, многократно окупиться. Правда, публикация фотографий реализованных интерьеров актуальна только для дизайнеров с уже определенным опытом работы. Человеку, делающему свои первые шаги в дизайнерском бизнесе, сначала нужно получить интересный проект, потом довести его до реализации. Ведь в этой сфере очень длительный срок работы над заказом. От начала проектирования до финальной фотосъемки, о ней мы еще поговорим в главе 41, может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. И только затем можно будет пристроить объект в какой-нибудь журнал. Кроме того, от момента, когда журнал принял объект на публикацию, до выхода вожделенного номера также могут пройти месяцы, а иногда более года. Мой самый быстрый проект делался полтора месяца. Это был магазин эксклюзивных итальянских мехов, которые нужно было открыть до Рождества. Две недели ушло на проект интерьера и еще 4 на его воплощение. Площадь этого объекта 90 квадратных метров. Еще один быстрый проект – спа-комплекс площадью 600 квадратных метров, где полный цикл работ занял неполных четыре месяца. Самый мой длительный проект – квартира 130 квадратных метров, которая делалась два с половиной года. Частный дом в три этажа, около трех лет, с перерывом на 4 месяца, но для дома это не очень долгий срок. Вариант, больше подходящий начинающим предпринимателям, попробовать опубликовать визуализацию интерьера. Некоторые российские, белорусские и украинские журналы, посвященные дизайну интерьера, публикуют проекты, выполненные в виде фотореалистичных визуализаций хорошего качества. Иногда бесплатно, но чаще за деньги. Иногда журналы не берут уже готовый проект, а дают дизайнеру задание сделать проект такой-то типовой квартиры. Например, в журнале «Идеи вашего дома» есть целая подобная рубрика. Публикации в ней в разные годы происходили на разных условиях, поэтому лучше обратиться напрямую в редакцию и узнать все актуальные сведения из первых рук. Конечно, публикации – это сложный вид рекламы. Помимо трудностей с ее организацией, это способ абсолютно без гарантий. Публикация может быть очень эффективной и принести вам одного, двух, трех и даже больше клиентов, а может не принести вовсе. Другое дело, что публикация в интерьерном издании сама по себе ценна в качестве весомого аргумента в пользу вашего профессионализма. Поэтому я считаю, что нужно стараться все свои реализованные проекты в том или ином виде доводить до фотосессии. Таким образом, вы и портфолио формируете, и дополнительно повышаете свои шансы опубликовать проект в каком-либо журнале».